Глава 58. К шефу и режиссеру будущего мюзикла присоединились еще несколько человек. Как все у Ярослава быстро происходит, один из подошедших, нанятый композитор, второй пишет песни для будущего мюзикла. Третья женщина будет организовывать кастинг. Сегодня это кейс-слет коллег по проекту. Чувствуя себя лишней на этом празднике профессионалов. Рисую в записной книжке цветочки, жду, когда меня отпустят на рабочее место. «Песни должны быть хиты, причем каждая», — вдохновенно произносит режиссер, требовательно глядя на того, кто должен писать песни. «За все не ручаюсь, но как минимум одна песня уже точно есть хитовая», — «довольно», — отвечает песенник. Композитор в подтверждении слов последнего довольно закивал и радостно заулыбался. «Откуда такая уверенность?» — недоверчиво спрашивает режиссер. «Ну, что прямо хит?» «Песня главной героини уже готова и записана», — ответил Ярослав. «Как записано? Актерский состав ведь еще не определился. Кто спел? Лара?» «Живо интересуется кастинг-менеджер». «Борюсь с желанием зевнуть». «Нет, не Лара. Пробный вариант оказался очень удачным, поэтому решено оставить». «Кто бы ни был в главной роли, песня войдет в сборник и пойдет в рекламу еще до премьеры». «А послушать можно?» Просит режиссер. Да. Но все строго конфиденциально. Если хоть что-то из нашего сегодняшнего разговора появится в сети, слухи, записи, тексты, уволю. Ярослав достал из кармана свой телефон, несколько нажатий на экран, и вот в тишине зала совещаний заиграла музыка. Я встрепенулась уже на самых первых нотах. Ручка выпала из рук, душа ушла в пятки. Поднимаю взгляд на шефа. Ярослав смотрит прямо на меня. Он ждал моей реакции. «Это ж... Это ж... У меня нет слов. Начальник смотрит на меня мрачно и многообещающе. Ага, обещает разнос. Это ведь я пою эту песню из будущего мюзикла. Мой голос. Я спела ее на своей подработке в студии звукозаписи. Мысли путаются. Шок, паника. Щеки горят. «Меня поймали с поличным, причем уже давно, но вскрыл начальник мою тайну. Только сейчас. Почему сейчас? Почему молчал? Зачем была запись этой песни? Что теперь будет?» Пока я пытаюсь взять себя в руки, песня, включенная Ярославом, заканчивается. Шеф убирает телефон. Несколько мгновений в зале стоит ошеломленная тишина. «Великолепно!» — восторженно заорал режиссер, от чего я вздрогнула. «Это точно хит. У меня мурашки по коже шли, когда я слушал. У меня, когда мурашки, сто процентов все круто. Ух, у меня прямо идеи пошли. Картинка в голове нарисовалась, как будто мюзикл идет. Все, Слава, извини, побежал. Надо записать все идеи, пока в голове свежо. Я тебе вечером наберу. Ты мне еще дашь тогда послушать, ладно?» Режиссер быстро собирается и уходит. Поэты и композитор сияют от гордости. Кастинг-менеджер вроде тоже довольна. «Пока все свободны, можете идти». Отпустил начальник тех, кто еще оставался для обсуждения. Зал совещания быстро опустел. Осталось Ярославом наедине. Первая не выдержала повисшей гнетущей тишины. «Вы с самого начала знали про мою подработку?» «Нет, немного позже узнал». «Начальник не торопится мне ни в чем упрекать, хотя претензии у него наверняка есть. Впрочем, у меня тоже найдутся». Зачем нужен был этот обман с записью песни? А как узнали? Вы как-то в приемной, когда я туда зашел, смотрели по компьютеру что-то интересное, тайное. Еще и с музыкальным сопровождением и песней, подозрительно напомнившие ваш голос. Мне стало любопытно. А узнать было очень просто. Рабочим компьютером планшетом вы пользуетесь в том числе и в личных целях. Отчет о том, что вы смотрели и слушали в ближайшие дни, отправил мне. Наш программист. По всему выходило, что смотрели вы детский мультсериал. И мне оказалось, достаточно один раз прослушать заставку к мультику, чтобы понять, что мне не показалось, и это точно ваш голос. Найти контакты студии, где вы подрабатываете, и вовсе не составило труда. Вот так, оказывается, все у шефа просто. Недооценила отличный слух начальника. Почему сразу не сказали? А зачем? Я, конечно, огорчился, узнав, что вы мало того, что работаете на стороне, да еще и по тому профилю, какой я сам хотел бы вам предложить. Но в целом ничего криминального, ведь в ваших действиях нет. Во всяком случае, пока одна работа не мешала другой. Разве что сделал себе приятное, записал песню с вашим голосом. Вы сами подписали договор, дав согласие использовать запись, как будет угодно заказчику. Начальник бурает меня строгим взглядом. Я сама отвечаю, как мне кажется, взглядом весьма мрачным. И что теперь? Я все-таки не люблю, когда меня обманывают и что-то скрывают, Александра. Я отдал вам изначально большой кредит доверия. Вы мне понравились как человек, и вот такой ответ. Полагаю, нам с вами будет лучше попрощаться. Внутри меня все словно упало. Нет, только не это. Не хочу. На глаза наворачиваются слезы. «Нет, не может быть. Хотел бы, Рослав, попрощался бы со мной сразу, а не стал бы, наоборот, приглашать пожить к себе домой. Или мне все это время искалась замена? Вы так шутите?» «Я не привык шутить такими вещами, Александра. Мне действительно неприятно, что со мной вы не идете на контакт в плане развития вашего творческого потенциала. Предложение денег для вас оказывается оскорбительно» но ради тех же самых денег вы идете на обманы, готовы пить. По-вашему, согласись, вы на мое предложение, я бы не учел ваши особенности, страх перед публичными выступлениями. В общем, так. Не думаю, что уход с этой работы станет для вас сильным ударом, раз уж вы все равно подрабатываете. Да и, в принципе, девушка талантливая и хваткая. Найдете новую работу. Сижу в полном шоке. До сих пор не верю. Ярослав как-то уж очень требовательно на меня смотрит. Словно ждет каких-то моих слов. А мне сегодня нужно от вас ехать. Нет, можете оставаться столько, сколько хотите. Вопрос касается принципиально только работы. Ярослав Леонидович, сглотнула, голос едва не подвел, поскольку меня буквально душит слеза. Лучше мне, конечно, сейчас гордо встать и попрощаться с Ярославом, но я просто не могу. Сама не ожидала, что так могу привязаться к тому с кем еще совсем недавно познакомилась. Я прошу извинений за то, что не поставила в известность. Заявление написать сегодня? Начальник долго не отвечает, буравит меня взглядом, словно размышляет о чем-то. Давайте так, Александра. На первый раз я готов вас простить, но остаетесь работать вы на моих условиях. Первое условие. Со своей нынешней подработкой вы постепенно заканчиваете. Мультсериал времени много не занимает. И раз уж ввязались в это дело и вам нравится, продолжайте, пока не надоест. Но вот все остальное прекращайте. Нужна будет подработка в сфере озвучивания, и вы обращаетесь напрямую ко мне. И я вас такой работой обеспечиваю. Продюсерский центр многопрофильный, дела найдутся. И график можно будет подобрать более удобный. Удобный мне. Фух. Все ж просто напугал, не увольняет. Но шеф продолжил. Второе условие. Вы идете на кастинг будущего мюзикла. Цель — получить в нем роль. Любую, пусть даже самую эпизодическую. Будет ваша еще одна подработка, если справитесь. Но если не справляетесь, мы с вами прощаемся. Замерла. Вот это да. Ярослав Леонидович, скажите, вы ведь изначально, принимая меня на работу не планировали оставлять вашу идею с моим продвижением в качестве певицы. Начальник смотрит на меня прямо. «Вы знаете, Александра, я привык доводить начатые дела до конца, но в вашем случае эта моя идея только находилась в процессе осмысления до лучших времен. Однако вы сами сподвигли меня к решительным действиям, показав, что к творческой работе готовы больше, чем говорите, и буквально соблазняете и дразните своим голосом, поэтому либо вы соглашаетесь на мои условия, Либо мы с вами расходимся, условно считая, что у нас не сложилась совместная работа. Выбирайте сами.